Венец Терновый. в н у т р дам хранятся главные реликвии христианства: Терновый Венец Спасителя, Гвоздь Святого Креста и частица самого Креста. В 1238 году Людовик IX, прозванный в народе Святым, купил Венец, принадлежавший тогда Константинопольскому императору б а л д у и н у II. Правда, этот б у л д у и н разорился и заложил венец венецианскому банку, и уж у него, у банка, французский король выкупил реликвию. Сумма, которую Людовик IX выложил за венец, равнялась половине годового дохода Франции. Встречая гонцов с покупкой, Людовик вышел за сорок километров от Парижа и, сняв все королевские регалии и обувь, нес реликвию сорок километров на плечах. Через два года он приобрел щепку от креста. Для хранения реликвий была построена святая часовня Сент-Шапель. Но в 1806 году они были перенесены в кафедральный собор Нотр-Дам-де-Пари. Раз в месяц, в первую пятницу, а также каждую пятницу Великого поста и в Страстную пятницу в 15:00 эти сокровища выносят на публику. Эта честь доверена кавалерам иерусалимского ордена Гроба Господня. Это торжественная и очень театральная церемония. Несколько десятков мужчин и женщин, как правило, весьма преклонного возраста, в белых плащах с вышитыми красными крестами, выстраиваются живым коридором от сокровищницы к алтарю. Венец на бархатной багрового цвета подушке несет самый старший из кавалеров. Обычно в этот день в соборе бывает очень много посетителей, и подойти поближе к венцу бывает сложно. Но если вы придете заранее, о б о г н е т е алтарь и встанете за хорами у часовни святых реликвий, это на противоположной от входа стороне, вы увидите и сам венец, и все приготовления к церемонии, что называется крупным планом. Обычно реликвии выставляют там в 14:30. Венец заключен в золотой оправу футляр. срезным растительным орнаментом, скрывающую две трети его окружности. Видимая треть защищена стеклом. Во время Великой революции венок рассекли на три части, чтобы спрятать его от революционеров в разных местах. Потом венок снова соединили, замаскировав места рассечения золотыми перемычками. Шипов на венце, их было семьдесят, уже не осталось. Их давно распродали, хотя принято говорить, подарили. другим церквям. Поклонение терновому венцу Спасителя каждая первая пятница месяца, а также все пятницы Великого поста в 15:00. Страстную пятницу по католическому календарю с 10 до 17. .00.